Глава 160. Терпение. Бог таится на дне черной дыры. Тот свет — ничто иное, как черная дыра. Я однажды видел фотографию такой дыры в научном журнале. Она выглядит, как пылающее оранжевое кольцо, а в самом центре у нее более тусклое оранжевое пятно. Эта картинка напомнила мне ту раулеву задачку — как нарисовать круг с центром, не отрывая карандаша. Сейчас я знал, что это не просто головоломка. Круг и его центр. Действительно ли это изображение Бога или даже лица смерти? После возвращения Стефания с недоумением узнала, что пересекла треть диаметра нашей галактики и попала в черную дыру, расположенную точно в ее центре. Рауль нарисовал карту для определения ее местоположения. Не такая уж сложная задача. Достаточно начертить циркулем окружность, охватывающую обе ветви нашего Млечного Пути, и затем поставить точку в самом ее центре. Роза ему помогала. Ее астрономическое образование дополняло наши знания в области медицины, биологии и мистики. Она объяснила нам, что черные дыры считаются последним этапом существования умершей звезды и у них невероятно высокая плотность. Там такое давление, что если бы Земля вдруг стала черной дырой, то прижатие сжатии превратилась бы в шарик объемом в один кубический сантиметр, но весящий столько же, сколько и вся наша планета». «Сила притяжения черных дыр феноменальна», — говорила Роза. «Ничто не может из нее вырваться, ни материя, ни излучение. Кроме того, их очень сложно обнаружить». Мы не можем выявить черную дыру, пока она не начнет заглатывать какую-нибудь звезду. В этот момент звезда начинает испускать рентгеновские лучи, которые позволяют сделать вывод о местонахождении черной дыры, кладбище звезд, где они кричат в агонии. В самом центре нашей галактики действительно был замечен источник рентгеновских лучей. Астрофизики назвали его «западным стрельцом А». Официальное название СГРА — источник радио и инфракрасного излучения. Согласно выполненным расчетам, эта черная дыра — настоящий монстр с массой в 5 миллионов раз больше массы нашего Солнца, а ее диаметр составляет 700 миллионов километров — 2,5 световых часа, то есть четверть диаметра нашей Солнечной системы. Не стыковочка, даже две. В одном световом часе порядка 1 миллиарда километров. Диаметр Солнечной системы — около 12 миллиардов километров. Западный Стрелец А. Так, наверное, называется по-научному континент мертвых. Этот уголок Вселенной малоисследован, хотя здесь пересекаются все дороги галактики. Мы предали гласности эту информацию, не обращая внимания на те эмоции, которые она вызовет в мире. Предыдущие эксперименты уже принесли нам дурную славу, но Рауль считал, что у нас есть долг перед наукой, а все остальное неважно. В сибирском академгородке группа русских самодеятельных космонавтов похитила космический корабль, чтобы попытаться посетить нашу черную дыру рай. Это было ужасно глупо, потому что если душа Танатанафта может лететь быстрее скорости света, то далеко не так обстоит дело с космическими двигателями, пусть даже самыми совершенными. Этим небесным пиратам понадобится как минимум 500 лет только для выхода за пределы Солнечной системы, не говоря уже о по меньшей мере тысячи лет, чтобы добраться до ближайшей черной дыры. И если они даже проживут тысячи лет, чтобы исследовать тот непознанный регион — они навсегда исчезнут, проглоченные и стертые в пыль силами гравитационного водоворота. А пока что эти русские слоняются там, в космосе, время от времени испуская сигналы, принимаемые небольшой антенной, поставленной на крыше Музея Смерти в Смитсоновском институте в Вашингтоне. И если бы они только одни кинулись в полет, не раздумывая... За один лишь месяц после нашего открытия континента мертвых более 500 тонатонавтов-любителей, пожелавших присоединиться к краю исчезли без следа. Если говорить более серьезно, несмотря на запреты и анафимы представители всех конфессий снова стали готовиться к атаке на мох-3. Теперь у них было руководство по технике полета, составленное в соответствии с их обычаями. Теперь они были лучше подготовлены для преодоления третьей коматозной стены. И это были еще не все хорошие новости. В семейном магазине на первом этаже Танатодрома всегда было полно покупателей. Роза стала нашим ведущим астрономом, и за ее автографами охотились больше всего.